и снова Нина могла себя похвалить. Выходя из комнаты, она произнесла саркастически: надеемся, он уловил ее сарказм. Кипяченую воду ягодным морсом предпочитают только хронические язвенники. На кухне отсутствовала и кипяченая вода. Кувшин, в который ее сливали, был пуст, на дне чайника плескалось чуть-чуть, Больше частичек накипи, чем воды. Налить из крана? Любой язвенник отличит сурую воду от кипяченой. А нечего с больными желудками по стенам ползать и граждан пугать. Вот незадача, — попросил человек воды, а ты ему такой малости дать не можешь. Нина распахнула холодильник, присела, передвинула все банки с домашними консервами. Будто замаринованными грибами — Солеными огурцами и овощными салатами могла прятаться бутылка с колой или фантой. Что, если разбавить клубничное варенье холодной водой? Почти компот. Нет, он любит кипяченую воду. Где ее взять? Кипятить добрых десять минут, да и горячую принести полное издевательство. Мог бы попросить чаю или кофе, это запросто. Вернуться спросить? Не желаете чашечку кофе или чаю? Еще не хватало. Подобный вопрос легко принять за приглашение к дальнейшему знакомству. И если бы Сергей стал напрашиваться на чай и кофе, Нина быстро показала бы ему на дверь. Чфу ты, на окно! На пустом месте возникла проблема. Нина металась по кухне, распахивала шкафчики, зачем-то заглянула в отсек, где находилось мусорное ведро, Дважды обследовала холодильник. Воды в доме нет, когда судьба решается. Издевательски поинтересовался внутренний судья Разум. Нина приказала ему не насмехаться, а дать хороший совет. И будто в ответ на ее просьбу взгляд остановился на пластиковых литровых бутылках, в которых мама держала в воду для полива цветов. Вода отстоянная. Будем считать ее аналогом кипяченок. Девушка, отправившаяся за стаканом воды, пропала. Минуту ее нет, вторую, третью. От нечего делать Сергей стал оглядываться. Комната небольшая, метров десять, мебель старенькая, так, так на ней вдоль стены батареи мягких игрушек, зайцев, собак и прочих мишек. И не лень девушке каждый вечер убирать эту братью а утром на место сажать. Ему, например, в лом даже постель застилать. Мама вечно бурчит, хоть накрой пледом. А зачем, если его целый день дома нет? Два бессмысленных действия — постелить плед и убрать. Взаимо сокращаются. Стеллажи с книгами, фото в рамках на стене, похоже, семейные, но среди них чехов. Письменный стол, отполированный локтями, похож на его собственный, покупали, когда в первый класс пошел. Монитор компьютера и клавиатура почти все место заняли. На столе россыпи листочков, коряво написанные от руки тексты с исправлениями красным. Сергей взял один в руки. Почитал, присвистнул, отложил, взял второй, третий. Все-таки эта девушка недалеко ушла от психбольницы, только умалишенный мог написать. Однажды меня заболел выступающая боль, и пришло хныканье. Я боялся, доктор, местами, которыми в детстве проникали уколы. Но русский доктор была нежной, и я возвысился. Доктор много хорошо писи мне рецепт. В аптеке я плачет в касса, и дают любезные пилюли. Теперь я здоровый и похожий крупный рогатый скот. «Такое нарочно не придумаешь», — рассмеялся Сергей. «Или вот еще сочинение в магазине. Я всегда люблю разные бутинки, поэтому меня пошла в магазин и отуфлился. Потом я сильно хотел поедать продукты еды. Я прибыл в магазин для мяса, колбасы, салделек и других сисок. Русская еда мне любовна, особенно пельмень и океанская рыба в снегу. После пищного магазина моя пошла товарить блюки и другие рубашки, очень дорогая, поэтому я не купленный, а только кусать коленки. Когда девушка вернулась в комнату, Сергей, сдерживая смех, Постарался придать лицу сочувственное выражение. «Вы с дебилами работаете?» Он показал на листочке. «Почему с дебилами?» Удивилась Нина, протягивая стакан воды. «С иностранцами я работаю». «С больными на всю голову иностранцами?» «Да нет же. Они большей частью психически здоровы. Студенты. Приезжают в Москву, один год учат русский, потом поступают на первый курс института. Моя специальность называется «преподавание русского как иностранного». Не так романтично, конечно, как промышленный альпинизм. Сергей пропустил шпильку мимо ушей, поинтересовался. За один год можно выучить русский настолько, что освоишь программу института? Вопрос бил точно в цель, и ответ на него был очевиден. Но Нина не желала давать в обиду своих студентов, перешла в нападение. «Если вас попросить написать диктант, то вы не сделаете в нем ошибок?» «Кучу ошибок сделаю», — подтвердил Сергей. «Но я никогда не стал бы сравнивать себя с крупным рогатым скотом и кусать коленки в магазине», — показал он на работы, лежащие сверху. Нина взяла листок, прочла и пояснила. Эти студенты хотели употребить идиоматические выражения «здоров как бык» и «кусать локти». Само по себе стремление осваивать фразеологизмы исключительно положительное. Владение идиомами показывает уровень освоения языка. «Ага», — улыбнулся Сергей, — «у меня тоже несколько раз были ситуации, когда от русского остались одни идиомы. Как вас зовут?» «Нина». «Спасибо за воду, Нина. Очень вкусно». Сергей вернул пустой стакан а его благодарность почему-то вызвала странную реакцию. Нина испуганно округлила глаза и переспросила «Вкусно?». Ей пришла в голову мысль. Вдруг мама насыпала в отстаиваемую его воду удобрение, и она, Нина, отравила скалолаза. «Цветочкам тоже нравится», — пробормотала Нина. «Вы, Сергей, заглядывайте как-нибудь». «Приглашение...» объяснялась исключительно сознанием вины за возможный причиненный вред здоровью Промальпа. Хотя трудно представить промышленного альпиниста, ползающего по стене высотного дома и страдающего расстройством желудка. Последняя анекдотическая мысль вызвала улыбку. «Интересная девушка», — подумал Сергей. «Симпатичная, и лицо меняется каждую минуту, хмурится, смеется». То как училка говорит, то как прогульщица. Так бы смотрел и смотрел, что появится на этой мордочке через секунду. Загляну, пообещал он. Отдал салют рукой, подошел к окну, вывалился в него и исчез, будто человек-паук. Сергей появлялся в ее окне почти ежедневно. Спрашивал, есть ли минутка поболтать. Они пили чай или морс. От бутербродов Сергей тоже не отказывался. Потом стали обедать вместе. Нина его ждала. Сергей, как водится, входил через окно, отстегивал свои веревки, мыл руки, и они обедали, растягивая прием пищи на два часа.